После этих испытаний озадаченный постоялец несколько времени лежит совершенно неподвижно, затаив даже дыхание, в трепетном ожидании, что вот-вот коварные деревянные доски, среди которых он помещается, сами начнут толкать его. Однако, убедившись, что... Эти так искусно приложенные один к другому куски металлоподобного дерева никаких самостоятельных действий не проявляют, он успокаивается. И осторожно, расправляя ноги, старается придать себе по возможности удобное положение. Лежит он, понятно, на перине, а не под нею, как делают немцы. А ту пикейную вещь, которая имеет размер средней величины, — столовой скатерти — И, по объяснению служанки употребляется с целью покрывать на день постель, пытается употребить место одеяла, но это ему не удаётся. Когда он подтянет её к голове, остаются раскрытыми ноги. Если подтянет к ногам, раскрыта вся грудь. Наперение мягко и тепло, но прикрыться сверху во всю длину тела нечем. Он стоялец пытается свернуться клубком, но и это не совсем устраивает его. Какая-нибудь часть тела всё-таки остаётся неприкрытой и зябнет. Соображай, что только человек-змей, которого показывают в цирках, отлично мог бы решить данную задачу, чувствовать себя удобным в немецкой постели. Путешественник горько сожалеет, почему он не принадлежит к числу таких животных. Если бы он мог обогнуть ноги вокруг шеи, а голову засунуть под мешку, как было бы хорошо. Но старая, скрепя сердце, примириться со своей горькой участи, он со всевозможными предосторожностями снова решается вытянуться, насколько возможно, так чтобы согревать попеременно то нижнюю, то верхнюю часть тела. Но это также оказывается не совсем удобным. Когда злополучные постояльцы пробуют устроиться по немецкому способу, то есть нагрузить перину на себя сверху, ему приходит на ум, это должно быть это именно способ укрытия себя от ночной свежести и приспособлен к кровати-мяящикам. Однако и перина не прикрывает всего тела, как к нему укладываясь под ней. Кроме того, На так легко что при каждом малом мальчиськом порызтом движении лежащего под ней летит на пол и приходится разыскивать в темноте. Наконец, решив, что только те и могут спать в этих причудливых постелях, которые их придумали, совершенно измоченный путешественник схватвыт перину и бросает её в свободный угол комнаты. Потом он вытаскивает из-под преддиванного стола ковёр Завёртывается в него и ложится прямо на пол, положив голову на свёрнутую втрое перину, и только теперь забывается в тяжёлом сне. В этом роде сделал и я. Только сам он начал Б уступил мне перину, находя что без неё ему будет удобнее, и обошёлся двумя детскими подушками. Он человек привыкший к путешествиям и ко всяким положениям. а потому отлично умеет ладиться всякими неудобствами, не такой неженка, как я, которому нужно, чтобы повсюду было как дома. Читатели могут спросить: "А чего же никто из нас бы не догадался лечное имевшийся, конечно, в номере диван? Мы бы как-нибудь и догадались это сделать". Да дело в том, что диваны в немецких гостиницах совсем уж не приспособлены для спанья людей. а не такого размера, что на них могут спать с полным удовольствием только кошки. Как бы там ни было, но мы с Б все-таки кое-как выспались. А когда проснулись, то увидели, что пора обедать, и отправились назад на вокзал железной дороги, где и пообедали. Очевидно, в Германии железнодорожные буфеты посещаются не только пассажирами, местными обывателями, которые пользуются этими учреждениями как ресторанами. Во всяком случае, буфет Кёльнского вокзала был полон местной публикой. Всего больше там было военных, хотя немало присутствовало представителей и других классов. Военные были всех чинов, всех родов оружия и всех возрастов, насколько это допустимо по воинскому уставу. Против нас сидело четверо, молодых рядовых, перед каждым из них находилась кружка пива. Я в первый ещё раз видел таких молодых по наружности солдат. Все они казались подростками, хотя, как мне потом говорили, им было по 30 лет. Круглолицые, румяные, с ясными голубыми глазами и крохотными белокурыми усиками, но плотные и упитанные Они, однако, казались очень воинственными и готовыми каждый момент броситься на штурм любой неприятельской крепости. В промежутке между глотками пива они оживленно беседовали, вероятно, о военных делах, а при проходе какого-нибудь офицера вскакивали, как на пружинах, вытягивались в струнку и торжественно делали под козырек. Офицер отвечал им также торжественно — после чего солдаты снова опускались на свои места. Эту церемонию, находившимся в буфете солдатам, приходилось повторять то и дело. Офицеры разных рангов проходили чуть не сплошную вереницу. Лишь только пройдет один, и солдаты, вскочив, отдав ему честь, усядутся за свои кружки, как появляется новый, опять нужно вскакивать, вытягиваться в струнку, делать под козырек и несколько времени провожать начальство глазами. Рядом с нами за тарелкой из супа сидел молодой солдатик и алчущими глазами смотрел в тарелку. Но как только он успевал поднести к рту ложку с супом, как должен был продилевать описанную церемонию, и так продолжалось всё время. Каждый раз, когда он хочет проглотить содержимое ложки, вдруг появляется офицер. Ложка торопливо опускается в тарелку. Причем вокруг летят брызги из супа, и начинается процедура отдания чести. Мне было очень жаль этого бедного защитника своего отечества, и очень хотелось посоветовать ему забраться с тарелкой под стол и там без помехи съесть свой суп.